Глава 16. «Так, завтра поеду туда, разведу обстановку на месте», — решил я. «Отправлюсь с вами», — моментально откликнулся Батлер. «Зачем?» — удивился я. «Не следует одному ехать. Учитывая желание женщин сохранить тайну, думаю, они чем-то не очень хорошим занимались. Николетта не из тех, кто прикусывает язык, а сейчас молчит о своих поездках». «Да», — согласился я. «Маменька не способна хранить секреты дольше трех минут. Именно столько времени ей требуется, чтобы позвонить кому-то из подружек и рассказать то, что она узнала. Однако странно». «На мой взгляд, тоже», — кивнул Боря. «Жилой дом в Бакино всего один? Эта деревенька всегда была крохотная. В самое благополучное время там стояло 20 исп, не больше. Работы там никакой. Жители ездили в Круглово на птицефабрику». Тогда туда от села автобус ходил. Производство тихо скончалось в перестройку. Водопровода, газа и телефонов Бакина никогда не было. Хорошо хоть электричество подключили. За водой следовало с ведром к колодцу топать, а машина с газовыми баллонами раз в месяц приезжала. А если позвонить надо было, приходилось идти в Перкалово, там в конторе стоял аппарат. Школа тоже была в той деревне. После закрытия птицефабрики народ в Бакино и близлежащих селах остался без работы. Ну и побежали люди, избы пытались продать, но кто ж их купит? За бесценок дома отдавали, да никто недвижимостью не интересовался. Впрочем, было в Бакино одно хорошее здание. Кирпичное, два этажа, участок 40 соток. Владел богатством Лев Скоков, бизнесмен средней руки, но на фоне остальных селян просто крес. У него была семья. «Жена Веры и сынишка Роман». «Боря», — остановил я своего помощника, — «откуда у вас такие сведения?» «Запустил поиск села Бакина, и выпало произведение из книги Эльвиры Хоткиной «Все гении психи», — ответил Батлер. «Там, правда, не так много сведений. Сам Лев скончался, но у него остался сын. Роман Львович стал художником. Хоткина называет молодого мужчину гением. Пару лет назад живописец продал семейное гнездо, и теперь живет в коммуне Палитра, это детище Эльвиры. «Что с матерью мужчины?» — поинтересовался я. «О ней информации нет. Она, наверное, была простой домохозяйкой. Они с мужем никому не интересны, поэтому информации о них минимум». Я перестал гладить демьянку, которая мирно спала на моих коленях, и почесал свою макушку. «Значит, Роман Львович поселился в коммуне Палитра, проживает там до сих пор». А что это за место? «Эльвира Хоткина основала поселение для великих, но не понятых современниками людей», — пояснил Боря. «Она дама обеспеченная, у нее богатый муж, он ворочает солидным бизнесом, что позволяет супруге содержать картинную галерею и помогать нищим живописцам. Думаю, Элли, как и Николетти, быстро надоедала заниматься одним и тем же делом. А все те, кто с восторгом посещает журфиксы госпожи Аделье, совпали с ней в этом вопросе». «Сидеть каждый вечер у телевизора и вышивать на пяльцах ни один член этого коллектива не способен. Этим леди и джентльменам постоянно требуются движуха и новые впечатления. Помните китайца, который учил их гимнастике?» Я кивнул. «Как долго он проработал с Николеттой и ее гостями?» — прищурился Батлер. «Посмотрел расписание. Месяц! А поделки из глины? Они их лепили три недели. Рисовали портреты и того меньше. «Танцы — четыре занятия. Мастер-класс по выпечке печенья — один. А теперь уже год, как Николетта учится вождению?» «Это не в ее характере. Такое постоянство вызывает удивление. Скорее всего, ваша маменька ездит в Бакино. Что госпожа Аделье там делает? Чем занимается?» «Согласен», — кивнул я, почесываясь. «Можете договориться с Хоткиной? Хочется поговорить с Романом. Вдруг он знает ответ на последний вопрос». Сию секунду позвоню ей. «Иван Павлович, простите, вероятно, вам мои слова сейчас покажутся...» «Говорите», — остановил я Батлера. «Что не так?» Все прекрасно, но у вас красные глаза, и уж извините, постоянная почесуха. Похоже на аллергию». Признаваться в том, что я некоторое время провел лежа носом в паркете, мне совсем не хотелось, поэтому пробормотал. На сцене было пыльно, во время танца мусор поднимался в воздух наверное, надышался грязью. «Надо выпить лекарство», — решил Боря, встал, открыл дверь и крикнул, «Анечка!» Раздался громкий топот, затем я услышал голос домработницы. «Туточки! Что хотите? Посмотрите в аптечке, есть ли у нас антигистаминное средство. Иван Павлович не очень хорошо себя чувствует». Какого ответа следовало ожидать на простую просьбу? Анна могла ответить «сейчас», или сказать «такого точно нет, схожу в аптеку», но горничная отреагировала иначе. «Гриша!» — закричала она. «А ну, иди сюда скорее!» Из глубин коридора прилетел вопрос. «Зачем?» «Просила тебя не есть японскую еду», — затараторила супруга. «И что услышала?» Мы с Борисом переглянулись. На элементарный вопрос про препарат, который, наверное, у каждого второго в доме есть, последовала странная реакция. «Причем тут еда страны восходящего солнца?» «Войдите оба в кабинет, пожалуйста», — попросил я. Через секунду Гриша и Аня оказались передо мной. Женщина мигом пошла в атаку. «Иван Павлович, хоть вы его вразумите! Мужа пару месяцев назад попросили нарисовать Пано в новом ресторане «Токио» в моей тарелке. Его там...» «Угостили», — перебил ее Гриша. «Оно сушеное называется. Понимаете?» Маленькие, продолговатые, такие хреновинки из риса. Ну, да, сверху рыба. Очень вкусно. Еще такие же есть, но крупные, называются ролики. Я э, про такое, ну, слышал, видел, как люди едят, но... Э, сам никогда не пробовал. Порции, это самое. Маленькие, стоит недешево. Одним набором вообще никогда не нажраться. Мне, небось, штук пять надо, но... Честно, так хотелось понять, какая она на вкус, еда японская. Сделал им панно, деньги получил, а хозяин предложил, поужинайте у нас. Откровенно, ну, ответил, одна порция мне, как слону дробина. Ну, вот. А владелец на столик это самое не пожадничал. Сказал, хочу угостить вас, как дорогого человека. Хоть, э, ну, все сожрите бесплатно. Григорий потер руки. «Кто ж от такого отвернется?» Анна всплеснула руками и снова затараторила. «Я тебе что сказала, когда ты позвонил и сказал, что поужинаешь японской едой? Повтори мои разумные слова!» «Ну, вообще, ты долго бубнила», — начал вспоминать Гриша. «Всякого наплела». «Никогда ничего тебе не запрещаю, но в этом случае конкретно шлагбаум опустила. Почему? У японцев вся рыба сырая» а в ней глисты водятся. Поешь разок, всю жизнь паразитов из тела гони. Да еще они могут в мозг залезть. Идиотом станешь. Конечно, никогда тебя не брошу, лечить начну, но...» Дк, начал Гриша. «Ну...» «Японскую еду ел?» — налетела на него Аня, как орел на цыпленка. «Ну, вообще...» — замямлила якобы сильная половина пары. «Отвечай, да или нет!» Потребовала слабая составляющая, грозно сверкая глазами. «Да», — выпало из Григория. «То есть, э, ну...» «Вот!» — топнула ногой Анна. «Сам жрал, самому и болеть! Причем тут наш любимый хозяин, которому мы всем обязаны, а? Ивану Павловичу-то червяки в теле зачем?» Я понял, что ничего не понял. Судя по выражению лица Бори, он испытывал те же эмоции. «Кто вечером и сегодня утром чай пил?» наступала на бедного мужика Аня. Э, типа я», робко признался Гриша. «Сто разов тебе объясняла, что наша посуда в левом шкафчике, а хозяйская в правом», бушевала домработница. «Анечка», ласково произнес я, «вы тщательно моете всю утварь, у вас повсюду чистота и порядок. Нет беды, если Гриша взял мою кружку». «Сам порой по невнимательности хватаю любимую чашку Бориса. Не ругайте супруга, он художник весь в своих мыслях». Анна всхлипнула. «Да, но Гриша нажрался японской еды, потом нахлебался из вашей посудки, и теперь у вас глисты. Они таким образом от человека к человеку перебираются. Читала в интернете, вот». Я оторопел. «Чего-чего? А такое услышать я никак не ожидал». У Бори тоже отвисла челюсть, но Батлер быстро пришел в себя. «Анна, простите, но что позволило вам сделать вывод о наличии у Ивана Павловича кишечных паразитов? Да, ими можно заразиться, употребляя в пищу сырые рыбу и мясо, но вы же знаете, мы такое не едим». «А Гриша налопался, потом кружечку хозяина схватил!» Голосом полным отчаяния выкрикнула горничная. «Вы же мне задали вопрос!» «Есть ли дома антиглистовые таблетки? Зачем они хозяину, если он здоров?» «Мне стоило огромного усилия удержать смех, который старательно рвался наружу, но я сумел справиться с собой», — Боря произнес. «Я попросил вас глянуть, есть ли в домашней аптечке антигистаминный препарат, не противоглистный». «Антигистаминный...» медленно повторила Аня. «Против гистаминов, значит?» «Гриша, ты подцепил из японской кухни гистаминов? Иди немедленно в душ, потом дам тебе марганцовку выпить!» Аня схватила супруга за руку и уволокла в коридор. Я тихо рассмеялся и встал. «Пойду в аптеку, благо она в двух шагах». «Давайте сам сгоняю», — предложил Батлер. Надо же и мне иногда по улице пройтись, ответил я. Куплю таблетки от ужасных гистаминов и вернусь.